Глава 19. Станция была очень похожа на стандартный кубик, вот только в отличие от виденных мной этот был какой-то дырявый, больше напоминая собой конструкцию из палочек и коробочек, облепивших толстый цилиндр посадочных платформ. «Не достроили, что ли?» – поморщился я. – «Все же столицы империи могли бы в нормальный вид привести». «Не, командир!» – поправил меня Клен. – «Это и есть нормальный вид». Их достраивали по мере необходимости, заполняя силовой каркас. Сейчас надобности нет, а как появится так и делают Думаешь? Я с сомнением покачал головой. Как-то непривычно. Да все в норме, по, прослабься. Вон шлюз, рули туда. Жанна махнула рукой в сторону светящегося голубоватым светом прямоугольника. Диспетчер? Я привычно активировал канал связи со станцией. Тишина. Эй, на станции, диспетчер, прошу посадки. Снова никакой реакции. «И как садиться?» «Командир», — пришел на выручку Клен. «Судя по архивам, диспетчеров введут только лет двести спустя. Вследствие большого количества аварий в шлюзе, когда плотность движения увеличится. А сейчас как?» «Просто заходим, выбираем свободную платформу и садимся». «А ты уверен, что у них платформа под нас есть? Я про размеры нашего корабля». «Должна быть», — он пожал плечами. Размеры платформ стандартные, по крайней мере, я не нашел данных об изменении их габаритов. Их сразу с запасом делали. Ну а потом корабли уже так и проектировали, подгоняя под имеющиеся платформы. Автодока у них тоже нет. Увы! Клен развел руками. Его лет через пятьсот изобретут. Мне оставалось только хмыкнуть и сосредоточиться на управлении кораблем. Впрочем, опыт давал знать. Шлюз мы прошли чисто, и спустя три, может, четыре минуты наша красавица уже покоилась на самой большой из имевшихся внутри станции платформ. К слову сказать, таких было всего четыре, и все были пусты. «Поп, у тебя что-нибудь теплое есть?» — повернулась ко мне Жанна, уже надевшая модный пуховик. Клен залез в кожаную куртку, и если верить рекламе, то точно такие же носили атмосферные пилоты, не то второй, не то третий мировой. той, что было еще до серьезного выхода человечества в космос. А Грей застегивал пуговицы длинной шинели. Глядя на них, я только покачал головой. Банда, натуральная банда, не то мародеров, не то анархистов. «Оп!» — повторила свой вопрос Жанна. «Не!» — отмахнулся я. «Скафандр надену». «Несолидно, командир». Грей закончил закреплять ремни портупеи и сейчас затягивал их по максимуму. «Несолидно, это же наши предки». Надо при параде им показаться. Командир, потянул меня за рука клён. Мы пойдём, а? А ты одевайся, мы внизу ждать будем. Он заискивающе посмотрел на меня, и я кивнул, уступая ему пальму первенства. Пусть потешит своё самолюбие, став первым человеком из будущего, кого увидят наши предки. Пока они топтались в шлюзе, Жанна успела куда-то отлучиться, и, вернувшись, протянула мне свёрток тёмной ткани. «Вот, держи!» Она протянула сверток мне. «Что бы ты без меня делал?» «Откуда это у тебя?» Я развернул материю, и в моих руках оказалась инквизиторская плащ-роба. За диваном в кают-компании валялась. Она пожала плечами. «Наверное, ты бросил за спинку, а она свалилась. Я ее выстирала, с восстановителем цвета, погладила. Даже значок твой почистила». «Действительно, символ Империи был приколот на своем месте». чуть выше и правее сердца, и, будучи от души начищенным, пускал яркие зайчики, попадая под свет ламп. «Спасибо, Жанна!» Я наклонился к ней, желая ее чмокнуть в щечку, но она ловко уклонилась. «Это лишнее, командир. Я просто хорошо выполняла свои обязанности. Я же еще и уборщица тут, если вы, конечно, об этом помните». «Помню», — подтвердил я, надевая плащ. «Вот только не платят мне за это». Вздохнула девушка и, привстав на цыпочки, накинула мне на голову капюшон. «Ты сама предложила это делать. Я попытался сбросить его. И бесплатно!» «Помню!» Она снова натянула капюшон мне глубоко на голову. «Не спорь, там холодно. Возись потом с твоими соплями!» «Так!» Она отошла на пару шагов и окинула меня критическим взглядом. «Нормально! Даже хорошо!» «Поп!» А чего ты с религией завязал? Ну, я имею в виду, что из тебя бы вышел отличный святой отец, на самом деле. «Остановись, ибо ересь ты, дочь моя, молвишь!» Распевно, как на массовой проповеди, произнес я и продолжил уже нормальным тоном. Отличай понимание людей от их проекций. Очень часто за фразой «А на самом деле ты имеешь в виду?» следует десант их тараканов. «Остановить высадку невозможно». То есть их реакция совершенно не касается твоей личности, понимаешь? Просто ты сказала кодовое слово, и тараканий десант был поднят по тревоге. В ответ она фыркнула. Иди уже, святоша. А я сейчас. Прическу поправлю. Растрепалась, пока из тебя человека делала. Иди, догоню. Снаружи было действительно прохладно, и я спрятал руки в широкие рукава плаща. Сожалея, что не захватил перчатки от скафандра. Капюшон сильно ограничивал обзор, так что, спускаясь по трапу, я смотрел себе под ноги, чтобы не упасть. Спустившись на пол ангара, я сделал пару шагов вперед и замер, когда в поле моего зрения оказались ноги, облаченные в практически не изменивший свой дизайн сапоги скафандра. «Смотри-ка! Поп!» – раздался незнакомый мужской голос. Подняв голову, я увидел его обладателя. Он вместе со своими товарищами числом в пять человек – стояли полукругом в отдалении от трапа, целясь, вменяя куда-то в сторону из коротких карабинов. Развернувшись всем корпусом, я увидел их вторую цель. Чуть в стороне от трапа стояли, задрав руки вверх, Грейс кленом. Кто мне объяснит, что тут происходит? Воздух в ангаре был холодным, отчего в горле неприятно першило, и слова выходили очень тихими. Он что, из наших? Один из солдат качнул стволом, указывая на мой значок. Похож, орел-то. Я невольно присмотрелся к их орлам. Они были какие-то рубленные, с горизонтально расправленными, а не поднятыми вверх крыльями. «Вроде наш», — неуверенно произнес другой и качнул стволом, отводя его в сторону от меня. «Грешно стесняться своих ошибок, сын мой, если ты нашел мужество в них признаться». Я выпростал руку из рукава и, как я надеялся, величественно повел ею в сторону, пошевеливая пальцами. Но мы, слуги божьи, терпеливы и не злопамятны. Позови своего офицера. Чего? Блин, переусердствовал. Боец натурально завис. За офицером! Бегом! Рявкнул я, и он отвис, рысью кинувшись куда-то к воротам. Руки опустите, нечего меня позорить. Повернулся я к клену с грэем А можно? Клен покосился на солдат, некоторые из которых опустили свое оружие, в то время как другие продолжали держать их на прицеле. Нужно! Рявкнул я, и мои парни приняли нормальный вид. Солдаты тоже расслабились, опуская стволы. А что? Я поставил себя на их место. У этих прилетевших начальник есть? Есть. И наш сейчас подойдет. Вот пусть они и разбираются. Милорд? Подбежавший офицер коротко козырнул. а Прошу прощения, святой отец, но мне сказали, что старшим на этом корабле лорд империи, а тут... А тут я. Все верно, офицер. Я и есть капитан этого корабля. «Но вы же...» «А разве скромный служитель матери нашей Святой Церкви не может быть капитаном корабля?» «А, наверное». «И разве сан священнослужителя запрещает мне быть лордом нашей богоспасаемой империи?» «Нет, что вы, ваше «Не буду вас мучить!» «Я изо всех сил старался походить на покойного Тодда». «Перед вами мой друг, лорд инквизитор империи, имеющий скромный позывной поп. Вас же так ориентировали, да?» «Лорд-инквизитор?» Бедный служак аж поперхнулся. «Ваше... ваше преподобие, милорд!» К слову сказать, он был профессионалом и быстро сообразил, что наилучшим выходом будет просто исполнить полученный приказ, не вдаваясь в его детали. «Мне поручили сопроводить капитана данного корабля, именуемого легким крейсером, тип...» Офицер скосил глаза на закрепленный на обшлаге кителя экран. «Тип леди, зал аудиенций Прошу подтвердить». Он зачем-то отдал честь. «Ваш позывной — Поп?» «Да, сын мой». Он снова козырнул. «И этот корабль — Леди». «И снова вы правы». офицер украдкой перевел дух и показал рукой на выход с платформы. В отличие от платформ моего времени, это не опускалось вниз, отправляя корабль в ангар, а была жестко закреплена на внутренней поверхности станции. «Прошу вас, ваше преподобие, милорд, сэр, следовать за мной». «Секундочку. А мой корабль — экипаж». где операторы насколько я понимаю сейчас должна была проводиться съемка нашего прибытия на станцию не могу узнать ваше ссядчество мне приказано только сопроводить вас прошу и он снова показал рукой на выход командир ко мне подошел грэй ты иди присягу принимай условия нам обговори хорошие а мы быстро смотаемся на точку и назад да поп иди к нему подошла жанна и взяла его под руку координаты есть Операторы уже на связь выходили, ждут. Нам и сопровождение дают, не переживай. Что с нами-то будет? Мы в самом мощном корабле этого времени. И за себя не переживай. Если тебя кто обидит, мы эту станцию на атомы разберем. Услышав последние слова, офицер непроизвольно вздрогнул. И я решился. Ладно. Вы только там особо не задерживайтесь. Пару дублей и сюда. Мне спокойнее, когда вы рядом. Я протянул руку для прощания, но Грей ее проигнорировал. «Принято, командир! Прощаться не будем, мы за час обернемся!» Они повернулись и пошли к трапу. «Пойдемте, ваш светлость!» Офицер нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Император ждет!» «Да, пойдемте!» Я проследил, как убрался трап и поспешил отойти в сторону, не желая быть сбитым с ног струями выхлопов. У самой двери я обернулся и проводил взглядом свой корабль. Пилотировал явно клён. Леди шла с небольшим креном, едва заметно рыская по курсу. Перед щелью шлюза она замерла, чуть подработала маневровыми, клён всегда ошибался по высоте, и скользнула из станции, оставляя меня одного. «Веди!» – я повернулся к офицеру. «Действительно, нехорошо заставлять его ждать». Зал для аудиенций особого впечатления на меня не произвёл. Это был простой металлический ящик, все убранство которого составляли развешанные по стенам тяжелые темно-бордовые занавеси, поверх которых свисали вертикальные штандарты с золотым имперским орлом. Вдоль левой стены неровной кучкой толпилось человек двадцать, облаченных в темные мундиры и строгие костюмы, среди которых яркими, но редкими цветками разгоняли общую мрачность обстановки придворные дамы в парадных платьях. Правая стена украшения не имела, на ее металлической поверхности были закреплены три больших экрана, демонстрировавших обстановку вокруг станции. По центру зала, прямо на металлической поверхности пола, стояло раззолоченное кресло, в котором сидел невысокий, слегка лысоватый мужчина в черном мундире без знаков различий. «Ну, наконец-то!» Император подал мне рукой знак приблизиться, и я подошел к трону. «Что, не впечатляет? Извини, поп!» Станцию мы только построили, обживаем. Тебя же можно звать вот так, по-простому, без чинов, да? Как будет угодно вашему величеству, я поклонился. Учти его, одобрительно кивнул Хэнсон. Бывал при дворе? Да, мой господин, я снова отвесил поклон. Я имел честь быть при дворе, прошел путь от рыцаря империи до ее лорда, ваше величество. Ты же вроде священник, он покосился на мою рясу. Вот, кстати, вовремя. Император махнул рукой в сторону входа. Твои, так сказать, коллеги идут. От входа в тронный зал к нам двигалась небольшая, но плотно слитая группка людей. Они были одеты в рясы практически такого же покроя, что и моя, но в отличие от той, что была на мне, вся поверхность их одеяний была густо расшита золотым шитьем. Ушедшего первым, и поэтому бывшим наиболее различимым, они были выполнены в виде каких-то текстов. Я различал отдельные буквы, составлял слова, но понять их значение не мог. Складывалось впечатление, что слова взяты из уж совсем древних текстов, значение или назначение которых всеми уже давно и прочно забыто. Святая церковь рада приветствовать помазанника его, ведь ева начал шедший первым, и вся их масса склонилась к поясном поклоне, скрывшись на миг в золотистом мареве своего шитья. И я рад вас приветствовать, святые отцы! Император коротко кивнул, и они выпрямились. «Я вызвал вас по следующему вопросу». Он покосился на меня и продолжил. «Наш гость утверждает, что тоже относится к клону нашей матери церкви. Побеседуйте с ним, святые отцы. Так ли это? Не сокрыт ли под этим одеянием, несомненно церковным, какой-либо обман?» «И вот еще, ваше преподобие, при этих словах стоявший первым, явственно напрягся. Посмотрите, как скрамны его одежды». Хэнсон ткнул в мою сторону пальцем. «Достойный пример скромности и бессеребряничества. Вы не находите, святой отец?» Тот, к кому император обратился в ваше преподобие, кивнул и хотел что-то сказать, но покачнулся и чуть не упал, успев схватиться за рясу, стоявшего рядом. Из глубины их строя, бесцеремонно расталкивая стоявших на его пути братьев, пробился и, отойдя от них на пару шагов, упал на колени невысокий толстячок. Заскорузлый от золотого шитья капюшон откинулся, и я увидел лысую, круглую и лоснящуюся голову. Небольшие, глубоко пораженные глазки быстро бегали в его глазницах, наглядно демонстрируя принцип работы сканирующих устройств. Сначала его взгляд прошел как бы мимо меня, но потом вернулся и остановился именно на моей особе. «И придет он, скрытый под личиной вашей!» Нараспев, постепенно повышая голос, начал монах. раскачиваясь и поднимая обе руки ладонями вверх. «Но чужак будет в нем сокрыт до времени. Хитростью и лестью приблизится он к царствующему и поразит замыслом своим». «И да...» «Подождите!» — недовольно нахмурился Хэнсон. «Это он сейчас про него?» Император поочередно ткнул рукой в монаха и меня. «Да, ваше величество!» — поклонился стоявший впереди священник. Брат Тодиус уже второй день повторяет это откровение. Оно дано ему было, когда он возносил смиренную молитву о даровании вам победы в том бою. Да? Ну что же. Мы победили, так что его молитва... Это было чудо, дарованное нам!» Перебил его монах, и вся их группа завалилась на колени, начав бить поклоны и бормотать благодарственные молитвы. «И злым отплатит он за предобрейшие милости, коими его осыплет». Очередной вопль брата Тодиуса заставил меня вздрогнуть. «Вот, вот!» Монах будто ждал этого. Он вскочил и едва не подпрыгивал, показывая на меня то одной, то другой рукой. «Вздрогнул нечистый, когда душе своей помянул я непорочную и причистую деву. Это знак! Истинно реку я вам, знак! Чужое в обличье агнца в дом наш ломится! Не попустите, братья, к оружию! Не попустим!» «Уймите его!» — поморщился Хэнсон. и вскочившие с колен монахи уволокли потерявшего берега собрата в глубь своего строя. Оттуда еще секунд пять, может шесть, доносились его вопли, ну а потом послышался глухой удар, и впавший в пророческий раж брат смолк. Очень своевременно подоспевшее братское воздействие прервало его очередную вопль о необходимости открытия арсенала и раздачи оружия святым дружинникам-смертникам. «Я вас более не задерживаю, святые отцы». Император коротко наклонил голову, и представители церкви молча удалились в своем золотом мареве. «Эх, ты мне задачку!» — покачал он головой, когда гвардейцы, стоявшие у дверей, закрыли за святошами створки дверей. «Ну зачем ты и с ними поругался, а?» «Я?» «Ну не я же! Не мог, что ли, халат попрезентабельнее надеть?» «Я молча пожал плечами». Там, у нас, то есть. Святая церковь не выпячивает свои богатства. Ну, почти, не. Ага, он усмехнулся. Значит, прижали мы их-таки. Ну да. Но это только через почти тысячу лет будет. Кэнсон вздохнул и покачал головой. Ладно, хоть что-то приятное. И все же. С тобой-то мне что делать? В смысле, Ваше Величество? Да не вовремя ты тут. Еще чужаки эти. Как ты их назвал, тороиды? Гарги, ваше, договорить да мне не удалось. Загорелся экран связи, и с него на нас уставился брат Ронсон. "Прости меня, брат", начал он и замолк, ожидая реакции императора. "Что случилось?" "Я скорблю, брат мой". Он снова замолк, но в его лице я не уловил ни капли скорби. "Да что случилось, говори прямо?" В тоне императора также полностью отсутствовало какое-либо волнение или тревога. «Трагическая ошибка, мой император!» «Во втором знаке после запятой. Виновный уже наказан!» Выжив, Энсон осёкся и, бросив на меня короткий взгляд, снова повернулся к Ронсону. «Я хотел сказать, что не понимаю. Какая ошибка? Подробнее говори, брат!» «Капитан этого корабля!» Он посмотрел куда-то в сторону от экрана, явно сверяясь с чем-то. «Да! Лёгкий крейсер тип леди! Капитан!» Он посмотрел на меня. «Крепитесь, мы должны были заснять выход вашего корабля в нашем пространстве». «Ну да, что-то неприятно кольнуло мне грудь». «Для повышения зрелищности мы решили снять выход вашего корабля на фоне огромного взрыва». «Тут я грубо прервал его». «Что с кораблем?» «Мужайтесь, капитан». «Для достоверности и придания полной реалистичности картинки мы решили утилизировать фугасное поле на краю этой системы». И тут он, с сожалением развел руками. Досадная цепь случайностей. Мой навигатор ошибся во втором знаке после запятой, и ваш корабль, капитан, вышел из перехода не перед полем, а в нем. И вторая роковая случайность замкнула цепь активизации фугасов. Крохотный контактик, его замкнуло, и мины активизировались. Ну а поскольку вас не внесли в базу свой-чужой, мы же не планировали, что вы приблизитесь к ним. Выражаю вам свои соболезнования, капитан. Ваш экипаж не мучился. Все произошло мгновенно. Выжившие есть? Хэнсон был абсолютно спокоен. Куда там, брат? Усмехнулся Ронсон. Три сотни термоядерных фугасов. Мои корабли вышли в точку спустя 20 секунд, и то сенсоры менять пришлось. Ты... Я протянул руку к экрану. Ты убил их, сука, ты! Я не собираюсь терпеть оскорбления от всякого сброда, брат. Он брезгливо поджал губы и отключился. «Капитан», — повернулся ко мне император, — «выбирайте выражение, он мой брат. Хотя вы теперь уже и не капитан, и человек без документов. Кличка какая-то дурацкая, поп, дверя мутная «Да это специально, да?» «Деваль, это ты! Ты их убил со своим братом, черт вас обоих побери!» «Ты оскорбляешь императора!» Подошедший гвардеец положил мне руку на плечо. «Замолчи!» Я дернул плечом, сбрасывая ее. «Ты дерьмо, Дюваль, как и весь твой проклятый рот, сучий! Гнида, убийца, я...» договорить да я не смог. Сильные руки зажали мне рот, и остаток фразы я промычал в них. «Что же...» Хэнсон заложил руки за спину и подошел ко мне, с интересом разглядывая мое дергание. «Полагаю, мы слышали достаточно. Как вы думаете, господа?» Свой вопрос он адресовал к до сей поры молчавшим придворным. которые, получив такое явное разрешение, принялись наперебой высказывать свои мнение в основном в оскорбительной для меня форме. Я вас услышал, господа. Поднятая вверх рука послужила сигналом отбоя. Придворные тут же замолкли, продолжая сжечь меня ненавидящими взглядами. Итак, что мы имеем? Первое. Он загнул один палец. Оскорбление монарха, да? Да, ваше величество. Тут же отозвался кто-то из толпы. «Виновен!» «Второе. Оскорбление моего венценосного брата». Второй палец последовал за первым. «Третье. Клевета на нашу святую церковь. Потрясание основ. Покушение на веру». «Очень плохо. Очень!» осуждающе покачав головой, он загнул еще один палец. «Четвертое. Это, конечно, по сравнению с предыдущими преступлениями мелочь, но все же». Проникновение в наши пределы без разрешения и без документов. И, наконец, пятое. Вторжение на военном корабле. Господа, но ну это просто вторжение. Другого термина у меня нет. Может, у вас есть? Высказывайтесь, господа придворные. От общей толпы тут же отделился представительно выглядевший мужчина средних лет в цивильном костюме и, коротко поклонившись, произнес «Без сомнения, факт вторжения на лицо Виновен!» «Я вас понял. благодарю Гизмунд». Мужик поклонился, и пятясь растворился в толпе. «Пять преступлений! Пять господа! Мое мнение? Этот человек?» Хэнсон сделал короткую паузу и продолжил, осуждающим тоном, показывая на меня. «Виновен!» Придворные одобрительно загудели, полностью поддерживая мнение своего сюзерена, и он снова поднял руку, призывая к тишине. «Но поскольку...» в этом деле замешана наша святая церковь, то я считаю, что будет правильно передать преступника им. Уверен, святые отцы смогут принять взвешенное решение о его судьбе. Да, господа?» Снова послышался одобрительный гул голосов. «И вот еще что. Дабы не смущать неокрепшие умы информации о будущем нашем, повелеваю, хроникер, здесь ваше величество». Теперь от толпы отделился примерно мой ровесник, облаченный в какой-то нелепый не то халат, не то робу темно-серого цвета. Он сноровисто достал откуда-то из складок своего одеяния планшет и выжидательно посмотрел на императора. Убрать из наших хроник все упоминания и о прибывшем корабле, и об этом типе. Он небрежно кивнул в мою сторону. Произошедший бой считать столкновением с силами федерации. Нечего простолюдинам знать об этих... «Ммм, гаргах, да. Наш доблестный брат, разбив предательски атаковавшие мой эскорт силы Федерации, обратил их остатки в бегство и окончательно уничтожил, загнав на старое фугасное поле. Было так. Да, ваше величество». Хроникер согнулся в поклоне, шустро набирая текст на экране. «Все будет изменено в строгом соответствии с вашей волей, мой господин. Я не сомневаюсь». Хэнсон задумчиво посмотрел на меня. «Не сомневаюсь. Уведите этого». Все те же руки оторвали меня от пола и, продолжая зажимать мне рот, понесли из зала аудиенции. Последнее, что я услышал, был довольный голос императора. «Что же, господа, продолжим. Какой вопрос у нас далее по протоколу?» «Ну что же вы делаете? Немедленно поставьте его!» Голос явно пожилого человека раздался, едва за нами, мной и моими носильщиками, захлопнулись герметичные двери, отсекая зал с императором от нас. Меня осторожно поставили на пол и оставили стоять, впрочем, продолжая придерживать за плечи. «Отпустите! Он не сбежит! Вы же не сбежите, молодой человек!» Подошедший ко мне мужчина был в возрасте. Одет он был в крайне простую рясу темно-коричневого цвета, подпоясанную простой веревкой. «Не сбегу!» Я уже догадался, кто именно стоит передо мной, и дергаться тут было бессмысленно. «Вот и славненько! Ну же, отпустите его!» Он отбросил капюшон, обнажая полностью седую голову. «Что же вы так, молодой человек?» «Ах, как нехорошо!» «Ах и ах!» Его лицо внушало доверие. Эдакий добрый дядечка. Сочувствующий взгляд темных глаз, грустная улыбка, заботливые интонации в голосе. Мне очень захотелось рассказать ему все, всю правду, надеясь на его помощь и сострадание. «Ну вы как?» Он взял меня под руку и повел по коридору, ведущему в сторону от зала. «Я к вас угораздила. Я даже и не знаю, чем вам помочь. Наш император в гневе». «Эх, ну зачем вы его оскорбляли?» «Молчите, молчите, вам сейчас лучше молчать. Наговорили вы уже предостаточно». «Кончайте шоу, святой отец». Я постарался освободиться от его захвата, но в следующий миг мне в спину недвусмысленно уперлось что-то жесткое. «Какое шоу? О чем вы?» Его тон был эталоном непонимания. «Вы же инквизитор!» «Верно!» Он остановился, отпустил меня и, отойдя на пару шагов, всплеснул руками, демонстрируя неподдельное изумление. «Как вы догадались?» «Служил в инквизиции!» «Да-да, мне говорили!» «Лорд инквизитор, да?» Я кивнул. «И к чему тогда эта комедия, коллега? Но я же должен был сам убедиться». Теперь в его голосе чувствовалась неподдельная обида. «Убедились?» Я не собирался быть вежливым. «Да, про вас все верно доложили». Он снова взял меня под руку и повел дальше. «Скажите, я решил нарушить тишину спустя пару десятков шагов. Хотел вас спросить. Кстати, как мне к вам обращаться? Как вас зовут?» «Что вам мое имя? Так, просто звук. При нашей встрече вы назвали меня коллегой, вот пусть так и будет». «Хорошо, коллега. Скажите, разве не расточительно и близоруко уничтожать такой корабль? Это же кладезь передовых технологий». «Коллега», он усмехнулся в ответ, «Я понимаю, что горечь утраты затмила ваш разум, и я уверен, когда вы успокоитесь, то полностью признаете правоту и мудрость нашего императора». Но это когда я успокоюсь. А пока... Понимаю, понимаю. Вы же сами своими руками уничтожили вашу, как ее, леди, да? И ваших людей. Я? Именно вы никто более. Я резко остановился и, не обращая внимания на тычок в спину, повернулся к нему. Поясните. Не горячитесь. Как вы сказали тем солдатам на платформе, грешно стесняться своих ошибок, Да. Вот и имейте мужество их признать. Не понимаю. А все просто. Странно, вы же лорд-инквизитор. Такие вещи вы должны как орешки щелкать. Или потомки столь ослабли умом? А может вы вовсе и не лорд? И не инквизитор, а? Коллега! И лорд-инквизитор, буркнул я, позволяя ему повести меня дальше. Тогда печально наше будущее. Он искренне вздохнул. Смотрите, коллега. Вы признали, что империя будет существовать еще как минимум тысячу лет, так? Да. Что в ней править будет род дюваль Да? Да. Что корабли будут не в пример мощнее, и что если даже мошенник сможет обладать таким кораблем, то что уж тогда говорить об имперском флоте? Я не мошенник. Конечно, не мошенник. Что вы, я рассуждал исключительно в теоретическом поле, коллега. «И если я вас обидел, покорнейше прошу меня простить». «Хорошо», — я кивнул. «Но все же в моих словах был только позитив. Зачем же так? Мы же могли быть полезны». «Увы, но не могли. Наоборот, ваше пребывание здесь принесло бы нам гору проблем. Мне странно, что вы, коллега, этого не видите». «Ну так раскройте мне глаза!» Последнюю фразу я произнес излишне эмоционально. за что тут же заработал очередной толчок в спину. «Ну, вы там!» Я дернулся, стремясь повернуться лицом к обидчику, но коллега держал меня под руку крепко, и все, чего я достиг, это его рывка моей руки, развернувшего меня в изначальное положение. «Господа, проявите уважение!» Инквизитор повернул голову и укоризненно покачал головой. Все же это лорд империи, а вы стволами его. Ай-яй-яй, нехорошо это, стыдно, господа, стыдно. Так вот, коллега, он снова повернулся ко мне. Безусловно, ценность вашего корабля и вашего экипажа велика. Но кто поручится, что вы или вас не передадут в другие недружественные нам руки? Что тогда? Вы, ваш корабль и ваши знания будут направлены против нас, против империи. Вы представляете последствия? Но я верный сын империи, я лорд, в конце концов. Сейчас? Сегодня? Да. А завтра? Кто поручится, что вы не смените свои убеждения? Я поручусь. Вы не верите моему слову? Верю, абсолютно искренне верю, но вас могут уговорить, переубедить, пытать, наконец. И ваши знания окажутся против нас. Так возьмите их, я все расскажу. И тогда начнется охота за теми, кому вы расскажете. А оно нам надо. Согласитесь, что я прав. Соглашусь, буркнул я, понимая резону в услов. И что, вы запрете меня в камере до моей смерти? Ну что вы, коллега, мы, конечно, не так цивилизованы, как вы, но обрекать вас на подобные муки, что вы, мы же не звери. И, кстати, мы уже почти пришли». Он остановился около широких ворот, которые начали медленно раздвигаться, открывая проход в небольшое, раза в два меньше, чем зал аудиенции, помещение. Должен вам сказать, коллега, что мне было приятно с вами общаться. Он сделал шаг вперед, и я последовал за ним, увлекаемый его рукой. Помещение, куда он меня затащил, было пустым и холодным. а В нем было как-то неестественно зябка и я поежился, плотнее заворачиваясь в свое облачение. «Холодно?» — уловил мое движение инквизитор. «Ничего, это ненадолго». «Надеюсь», — буркнул я, разглядывая кучку людей, копошившихся вокруг какой-то невысокой конструкции, удальней от входа стены. Они были одеты в смутно знакомые темно-красные сутаны. Заслышав голос моего спутника, одна из фигур повернулась и, всплеснув руками, быстрым шагом направилась в нашу сторону. «Что так долго?» Подойдя, монах поклонился инквизитору. «Мы уже заждались!» Стоявшие в отдалении фигуры раздались в стороны, и я увидел невысокую трубу, вокруг которой были разложены вязанки хвороста. «Нет! Нет! Нет! Нет!» Отчаянно взвизгнул кто-то в моей голове. Я вспомнил свой сон, виденный мной по прибытии из археологической экспедиции, когда чрезмерными возлияниями отметил так и не состоявшееся тогда расставание с моим экипажем. «Пошли!» Подошедший потянул меня за рукав. «Все готово, чего тянуть?» «Прощайте, коллега!» Мой спутник подтолкнул меня к столбу. «Повторюсь, мне было приятно с вами познакомиться и не буду скрывать. При иных обстоятельствах я был бы рад более продолжительному общению с вами. Но что поделать?» Он вздохнул и накинул капюшон себе на голову. «Мемента, кве пульвис эс, друг мой. Сегодня, кстати, среда». Помни, что ты прах, машинально перевел я. А просто пристрелить нельзя? Не люблю аутодафе, знаете ли. Нет, нет, нельзя, не сейчас. Виск в моей голове усилился, и по всему телу прошла волна боли, заставившая меня согнуться в поясе. Держитесь, коллега. Все понимаю, не самый лучший момент, но прошу вас, держитесь. Вы же лорд. на прорычал я, дергаясь от судорог, захвативших все мое тело. «Это не я! А, -а, а Это он, сука, древний! Гад!» «Древний? Чужак? Тебе чужак?» «Да, блин, как же больно, его молекулы! А, а а Я закусил губу, пытаясь сдержать крик боли, но очередная судорога накрыла меня с головой. «Значит, откровение брата Тодиуса было истинным. Стража!» Инквизитор озабоченно посмотрел на монаха, и тот подал рукой знак кому-то за моей спиной. В следующий момент чьи-то сильные руки подхватили меня и, оторвав от пола, подняли в воздух. «Немедленно на костер!» «Нет, нам нельзя, нельзя, никак нельзя!» Голос в моей голове усилился, и я полностью перестал контролировать свое тело, отстраненно наблюдая, как оно избивается, пытаясь вырваться из хватки солдат. Очередная судорога, сопровождаемая волной боли, милосердно погасила мое сознание. И когда я снова пришел в себя, то обнаружил, что стою около той самой колонны, примотанной к ней цепями, и практически по плечи, обложенной визанками хвороста. Очнулся. Стоявший метрах в трех от меня инквизитор внимательно следил за каждым моим движением и, заметив, что я дернулся, пытаясь определить прочность пут, покачал головой. Не трепыхайся, цепи из титана. Ты кто сейчас? Вольный пилот поп Опустив голову на грудь, я из подлобья наблюдал за происходящим вокруг. Вольный пилот? А как же лорд? Врал, значит, нам. Нет, и а вольный пилот и при этом лорд империи и контр-адмирал федерального флота. Честно. Ого. Один из солдат отошел от группки своих коллег, явно принимавших участие в моей доставке к столбу, и подойдя ко мне, покачал головой. И наш, значит, и не наш. Как это возможно? Стоявший в отдалении монах, тот самый, что встретил меня с инквизитором у входа, вдруг резко выбросил руку вверх, и в следующий момент, практически сливаясь в один, треснули выстрелы. Подошедший ко мне солдат дернулся и медленно повалился прямо на стоявшие вокруг меня визанки За ним на пол падали остальные бойцы моего конвойного отряда. Нет, — Нет-нет, вы чего? — мой инквизитор пятился, выставив перед собой руки. — Вы что, я чист, я... Договорить да он не успел, грохнул выстрел, и его тело присоединилось к уже лежащим на полу. «За что вы их?» – я повернул голову к монаху. «В тебе чужак, а они касались тебя. Жаль, спецы были хорошие, но безопасность империи дороже». Он снова взмахнул рукой, и десяток монахов, облаченных в такие же сутаны, что и он, закинули тела поверх вязанок. К самим телам они не прикасались ловко орудуя длинными баграми которые последовали за телами едва последний из убитых не оказался на месте все вроде монах огляделся по сторонам и удовлетворенно кивнул головой можно приступать отойдите стоявшие в нескольких метрах от хворостом монахи дружно подались назад отступая к стенам отсека дождавшись окончания их движения он снова кивнул и достал из кармана зажигалку «Ты умрешь, быстрый человек! Легкая смерть на быстром огне! Реквискат ин пасе!» Он щелкнул кнопкой и, коротко замахнувшись, забросил появившийся огонек в ближайшую визанку которая тут же вспыхнула, будто была заранее пропитана каким-то горючим составом. Взметнувшиеся языки пламени практически отгородили от меня и его, и стоявших у стен братьев, но я успел заметить, как они опустились на колени, начиная молиться. Самих слов молитвы я не слышал. Все заглушал треск пламени, постепенно разгоравшегося и приближавшегося ко мне. Глаза начало щипать, и я дернул головой, стараясь уберечь их от едкого дыма, одновременно понимая всю бессмысленность этого движения. Еще несколько секунд, и все. Пламя подберется ко мне, и я вспыхну, сгорая в милосердном быстром огне. Резкая боль заставила меня вскрикнуть. Но это была не боль от ожогов. Частицы древнего, запертые в моем теле, не желали погибать и рвались наружу, прорываясь сквозь плоть моего тела. Боль была везде. Казалось, что все мое тело состоит из одной боли. Я выгнулся, и мое лицо на короткий миг встретилось с языком пламени, выпрыгнувшим из прислоненной к моей груди визанки Инстинктивно дернув голову, я со всей силы врезался затылком в столб, и перед глазами все поплыло. Кажется, я увидел одобрительный кивок стоявшего на коленях монаха, а в следующий миг у меня перед глазами вспыхнуло сверхновое, выжигая своим неестественным зеленым светом мое сознание. Противостоять ее свету я смог только пару секунд, после чего она поглотила меня, и я почувствовал, что падаю прямо на ее обжигающую поверхность. Кипящая поверхность звезды надвигалась, выбрасывая мне навстречу раскаленные фонтаны и протуберанцы. пролет сквозь которые приносил мне все новые и новые вспышки боли, но ну, продравшись сквозь их слой, я увидел поверхность, ровную мерцающую равнину, на которой глазу было не за что зацепиться. «Как же интересно устроены звезды!» — проскочила шальная мысль. А в следующий миг я встретился с поверхностью, и она расступилась, пропуская меня в кромешную тьму своих недр.